Однако в камышах неподалеку стояла плоскодонка, по сути, плод с заужным концом. Он наполовину зарос мхом, но еще мог держаться на воде. Монк вернулся к фасаду избушки и подергал дверь. Она была не заперта, но доски разбухли от сырости, и ему понадобилось приложить немало усилий, чтобы распахнуть ее.